Мы исходим от Бога, живём Богом, мы принадлежим Богу, принадлежим ему неотъемлемо. Бог любит божественной любовью каждую человеческую душу, и каждая человеческая душа живёт в этой любви. И как же может быть иначе? Каждый вздох, каждый помысел, каждое мгновение нашей жизни исходит от неистощимой благости Божьей. Если тяжко матери разлучаться с младенцем, человеку быть отторгнутым от семьи и дома, другу отрываться от друга, подумайте только, какая мука, какое страдание для бедной души лишиться присутствия бесконечно благого и любящего создателя. который из ничего вызвал эту душу к бытию, поддерживая её в жизни, любил её беспредельной любовью и так быть отлучённым навеки от высшего блага, от Бога, испытывать муку этого отлучения, сознавая, что так будет всегда, величайшая утрата, какую способна перенести сотворённая душа. Поэна дамни мука утраты